Глава 17. Проблемы с кукухой. «Что это? Это ты мне деньги, что ли, закинул?» Перевела недоуменный взгляд на Романа я. «Ты потратилась сегодня на Лясю», — невозмутимо пояснил он. «Но это же мои подарки ей!» — всплеснула я руками, возмущенно пялясь на брата-подруге. «Твои», — кивнул Кораблев. «Но оплачу их я». «Ром, ну зачем?» «Нет, так не пойдет. Давай-ка диктуй теперь ты мне свой номер, я переведу тебе все обратно». «Мне больше нравится, когда ты говоришь «слушаюсь и повинуюсь, мой господин».» Роман многозначительно поиграл бровями. Я снова против воли покраснела. «Ну что за невыносимый человек?» Или, может, у него просто стиль общения такой. Может, он со всеми подряд девушками так забавляется, вроде как привычка флиртовать. От этой мысли сделалось неприятно. Я говорила не господин, а капитан, недовольно пробурчала я. Так тоже сойдет. Сексуально ухмыльнулся этот лавилас. Я тяжело вздохнула, пытаясь отогнать неуместные эмоции и посмотреть на ситуацию трезво. Хватит уже краснеть-бледнеть, как школьницы. Мы ведь взрослые люди, и правила хорошего тона никто не отменял. Если в сухом остатке, то что мы имеем? Я купила лязьки-подарки. От чистого сердца, между прочим. А Рома зачем-то решил вернуть мне потраченную сумму. «Ну правда, зря ты это сделал, Ром!» Посмотрела я на него сукаризной. «Давай я верну назад твои деньги!» «Не-а!» Покрутил он головой, закинув себе в рот маленькую конфетку из вазочки на столе. «К тому же я потратила меньше, чем ты мне перевёл!» Привела я довод, начиная раздражаться. «Ничего страшного, купишь себе, вон, ещё конфет!» Беззаботно отозвался этот наглец, указав взглядом на вазочку. Рома, медленно произнесла я, начиная терять свое ангельское терпение. Ну завязывай, Оксан, ты и так для нас много сделала. Вдруг, прекратив поясничать, совершенно серьезно заявил он. Я в миг перестала злиться и растерянно уставилась на него. Поняв вдруг, с чего Рома стал так мило себя вести со мной. Выходит, он всего лишь проникся чувством благодарности за мою помощь с ляской. А я-то уже решила. Ох, как же глупо. Давай хотя бы разницу переведу. Мне столько конфет не съесть. Вяло предложила я, растеряв весь энтузиазм. Добрось, да Оксан. «Я и так чувствую себя обязанным», — заявил он, подтверждая мои догадки. «Тем более у меня к тебе есть еще одна небольшая просьба». «Какая?» «Мне нужно съездить кое-куда, по делам». «Побудешь с Лятькой? Она, может, и не проснется теперь до утра. Но если и проснется, покормишь ее чем-нибудь, ладно?» «А ты надолго?» — растерянно спросила я. «Нет, туда и обратно», – пообещал Рома. «Ну, хорошо», – кивнула я, изо всех сил стараясь не показывать, насколько расстроилась. Не ожидала, что он куда-то уедет. «Я так надеялась, что мы проведем этот вечер вместе. Пусть даже безо всякой романтики, просто пообщаемся. Ведь сегодня праздник, и мне жутко не хочется оставаться одной». То есть еще утром я и планировала провести этот день в одиночестве. Но слишком многое с тех пор изменилось. Хотя, господи, о чем это я? Так даже лучше. Пусть едет. Так я хотя бы не буду строить лишних иллюзий. Тряхнула головой, чтобы отогнать неприятные мысли, и попыталась выдавить из себя улыбку. «Если хочешь, можешь взять мою машину». «Спасибо, ты просто прелесть!» — тепло ответил Кораблев. И мне снова захотелось утонуть в удивительном взгляде его бездонных глаз. «А как же рыба? Ты же голодный?» — спохватилась я, цепляясь за соломинку. «Может, я все таки ему нравлюсь? Ну, хоть немножечко, ну, хоть совсем чуть-чуть». «Поем, когда вернусь». «Нет, видимо, все же нет». «Хорошо», — сдержанно кивнула я. «Только ты, наверное, сумки из машины сначала занеси. Вдруг Ляся проснется, и ей понадобится что-то из ее игрушек или вещей». «Черт, совсем про них забыл», — обезоруживающе улыбнулся Рома. «Сейчас схожу». Рома ушел за чемоданами, забыв на кухонном столе свой телефон, который внезапно ожил, напугав задумавшуюся меня до чертиков, и залился оглушительно громкой трелью. Схватила его, панически пытаясь сообразить, как вырубить звук. Еще не хватало, чтобы он разбудил Ляську, Но не придумала ничего лучше, чем принять вызов». К счастью, это хотя бы звонила Светка. «Ну как вы там?» – выпалила она, как только я поднесла к уху телефон. «Мы нормально», – ответила я. Несколько секунд из динамика не раздавалось ни звука, после чего Светка вновь подала голос. Только он теперь зазвучал совершенно по-другому, как-то очень уж напряженно. «Лера?» Какая еще Лера? Усмехнулась я. Ты забыла, что ли как меня зовут? Это я, Оксана. Рома просто вышел на улицу ненадолго и забыл свой телефон. А, Оксана. Показалось, будто подруга на том конце провода облегченно вздохнула. А куда он пошел? До «Да сумки занести. Мы когда ко мне приехали, леся на заднем сиденье уснула. Рома ее на руках домой понес, поэтому чемоданы пришлось в машине оставить. Теперь вот за ними пошел. Ясно, а когда он вернется? Да вот скоро должен. Ясно, ясно. Ну как вы там? Лясик что делает? Можешь дать ей трубочку, пожалуйста. Так спит она свет. У нас очень насыщенный день получился. «Сначала мы поехали в кафе, потому что Ляся проголодалась и...» «Знаю, знаю», – перебила меня Светка. «Рома мне скидывал фотоотчет отовсюду, где вы сегодня были». «Да?» – удивилась я. «Надо же, когда только успел». «Меня больше интересует, как это он умудрился уйти куда-то без своего драгоценного телефона». «А ты меня не обманываешь случайно, Оксан?» «Может, вы уже спелись там, и ты его покрываешь?» Я только рот открыла от таких вопросов. «Кажется, у моей подруги детство и правда с кукухой проблемы. А я-то думала, Рома шутил, когда говорил об этом».